Глава 3. Соревнование по взлому сейфов. Даниэлла. Сентябрь. Планета Турвин. Щок. Щок. У каждого сейфа серийного производства есть пароль на сброс. У большинства гостиничных сейфов приличных брендов есть ещё и мастер-пароль, который устанавливают для администраторов, чтобы отель мог открыть сейф в случае, когда гости забыли пин-код. Щок. Судя по габаритам, весу и марке, передо мной был стандартный сейф, который встраивают в гардеробные шкафы. Вот только я сомневалась, что организаторы мероприятия взяли замок с мастер-паролем. В любом случае, буквенно-цифровую часть я уже прошла. Осталось подобрать механическую. Полградуса направо, полградуса налево. Дамы и господа, напоминаю, время истекает, у вас осталось 3 минуты. Оповестил голос распорядителя через колонки зала так громко, что я поморщилась и упустила на слух тональность щелчка. Шварх. Всё переделывать теперь. Так. Код, хмм, буквы. Напоминаю, если никто из участников соревнования не вскроет замок за оставшиеся минуты, то призовой фонд остаётся у нас. Если победителей будет несколько, то деньги распределятся в пропорциях между Нет, нет, так не пойдёт. Кредиты очень нужны. Мне за квартиру в этом месяце заплатить ещё надо. Давай, открывайся же. Щёлк. Фух, ну наконец-то. Стальная дверца сейфа толчком вышла из паза, но я даже заглядывать туда не стала. Я вытерла рукавом выступивший пот на висках и поправила пластиковые оправу очков. Под громогласные аплодисменты поднялась со стула. И у нас появился самый быстрый взломщик сейфов. Это участник под номером 5, Даня Медведь. Ура, Данька огонь, мужик. Отчётливый женский крик перекрыл звуки хлопков, и я даже не оглядываясь знала, что это лучшая подруга так радуется. Ульянка, несмотря на свою работу, всегда находила время посетить соревнования и поддержать меня. собственно не прошло и минуты как она сжала меня с силой борца сумо и счастливо прокричала всё то же самое на ухо дань ты такая молодец я так тобой горжусь я фыркнула отлепляя подругу от себя уль если твоя цель состояла в том чтобы я оглохла то ты её добилась добило да бы чем гордиться обычное соревнование даже не отборочный тур но я знаю как это важно для тебя продолжала щебетать подруга ну деньги мне важнее Подумала про себя и бросила взгляд на настенные секундомер. Ещё 16 секунд ты я смогу забрать или весь призовой фонд в 300 кредитов или очередная волна аплодисментов затопила зал. У скэспина затянутая в болотно-зелёную куртку и такую же как у меня кепку поднялась через два места от меня. Участник под номером 8 тоже справился с заданием в рекордные сроки. огласил пространство звончный голос менеджера. Шварх. Значит, мне достанется только 200 кредитов. Ох, Даня, смотри, а Ерофей от тебя не отстаёт практически на всех соревнованиях, где ты участвуешь, тоже регистрируется и выигрывает уже пятый акряд. Какой молодец. Вот всегда говорила, что наши нигде не пропадут. Под нашими улька, разумеется, имела в виду танорщцев. Я натянула кривую улыбку. Угу. Молодец он. А мне теперь ещё искать, где добыть 100 кредитов до конца недели. Придётся брать частные заказы. Мне кажется, Леон уже три раза на тебя обернулся. Она ещё Тимо толкнула меня локтем под рёбра. Слушай, а может, ты ему нравишься, и он ищет способ с тобой увидеться? А не думаю. Лучше бы на другие соревнования записывался, если это так. Пока Улька нагружала водорослями мои бедные уши, участник номер 8 неожиданно направил стопы именно к нам. Да, ну серьёзно, такой парень симпатичный, из твоей сферы, высокий, образованный, умный, и всё как ты любишь. Ты так давно с последним своим парнем рассталась? Давно, буркнула неохотно. И пока встречаться снова не горю желанием. Или ты уже забыла, что Илья оказался вором и обокрал меня? Вот, Ульяна ткнула пальцем мне в грудь. Вот именно поэтому я и говорю, чтобы ты согласилась на свидание с Ярофием, когда он предложит. Ты же ходячая катастрофа. Тебя всегда тянет на ненормальных мужиков. Если не думаешь о себе, то подумай обо мне. Я скоро поседею от нервов за тебя. А тут гарантированно нормальный парень, зарабатывает так же, как ты, приятный наружности, не обращает внимания на твой внешний вид. Она бы и дальше расхваливала Ярофия, если бы тот не подошёл к нам. Несмотря на свою безграничную любовь потрепать языком, Ульяна обладала сверхспособностью вовремя замолчать. Бесценный талант. Девушки, здравствуйте. Парень улыбнулся нам обеим, а затем протянул ладонь для рукопожатия. Вначале Уле, затем мне. Очень не хотелось её жать, но я себя пересилила. Он же не виноват, что ставка за первое место не фиксированная. Укололо совесть. Даня, вы потрясающая С места в карьер начал парень, который, кстати, по документам был на 5 лет меня младше. Я проверяла. Я уже длительное время внимательно слежу за вашей деятельностью и в восхищении, как вы вскрыли R0 AT35. Это же какое чутьё надо иметь. Ну там совместили механизм старого R0 AT34 и ещё более старого Айка. Ничего особенного. Все уязвимости были известные. О! -о, -о. Ерофей растерялся от моего ответа, а Ульяна, сделавшая шаг назад, показала мне страшные глаза, намекая, что так с мужчинами не разговаривают. Э, но спасибо за комплимент, тут же нашлась я. Ерофей широко улыбнулся. Даня, а я могу пригласить вас на ужин? Мне очень хотелось ответить нет, очень, но Ульянко смотрела с такой надеждой в глазах, что у меня наконец-то, может, что-то сложится с нормальным парнем. А ещё желудок неожиданно проснулся и напомнил, что в этом квартале его кормили только фастфудом. И Ерофей действительно а высокий, а темно-волосый и наверняка не глупый, раз уже в таком возрасте выучил схемы замков. Ну или просто талантливый. И, и ямочки на щеках, когда улыбается. Опять же, человек станорга. Ну, хорошо. Собеседник на этот раз улыбнулся так ослепительно ярко, что напомнил посиянью голубого гиганта. Ох, это так неожиданно. Спасибо, Даня, что согласились. В субботу вечером вам подходит? Я могу попросить ваш номер коммуникатора. Хотя что это я, организаторы же давали для связи. Засуетился парень, а я за его плечом увидела одного из спонсоров соревнований. Прошу прощения, я за призом пробормотала, устремляясь в нужную сторону. Ульян, спасибо, что пришла поддержать. Ты уже можешь бежать по делам, увидимся позднее. Я предъявила идентификационную карточку гражданке Танорга, получила кровно заработанные деньги за первое место и с лёгким облегчением вышла на улицу. Самые жаркие дни и пик сезона туристов уже позади, так что теперь вполне спокойно можно гулять по улицам, не боясь, что топчут кроссовки или заталкают локтями. А с моим ростом это особенно актуально. Многие вели по привычным, более-менее безопасным улицам. Всем известно, что Торрин это планета развлечений, но редко кто добавляет к этой фразе на любой вкус и кошелёк. А последнее, как правило, подразумевает, что помимо площади Золотого сечения и словно лучи солнца расходящихся улиц с казино и отелями премиум-класса, на Торрине есть ещё и тёмные подворотни, сомнительные питейные заведения, подозрительные ломбарды и стройки кварталы с покосившимися домами, где живёт обслуживающий персонал, а ещё множество не самых безопасных мест. Я не могла себе позволить жить рядом с космопортом или площадью Золотого сечения по финансовым соображениям, а потому нашла сносную квартиру идеально на окраине ещё приличного района. Большая Медная улица, улица Бронзовых псов, переулок Стеклянных надежд. Всегда поражалась названиям на Торрини. Они отдавали тайной, а как профессиональная взломщица сейфов, я обожала загадки. Ноги сами собой привели меня к космопорту, к той его части, откуда виднелось строительство верфи. Вот уже полтора месяца я так или иначе останавливалась в этом месте и с надеждой высматривала одного хвостатого цварка. Я даже стёкла в очках перенастроила так, чтобы одной кнопкой на дужке они из увеличительного стекла превращались в бинокль. Ульяна смеялась над моими очками, но они были необходимы для работы. А если я ношу их на работе, то почему бы не носить в жизни? Обладатели обсидиановых рогов и чёрного кашемирового пальто видно не было. Я мельком взглянула на время на коммуникаторе: 18:35. Всё верно, в это время он не приезжал ещё ни разу. Что ж, Дань, пошли домой. Сегодня просмотр кино с мистером Совершенством вживую отменяется. Только фотографии голограмм в Инфосети. Я не забыть ещё найти заказчиков до конца недели. Тебе ещё 100 кредитов надо где-то срочно заработать.